40. В ноябре ударили морозы, но снега не было. Земля на открытых участках покрылась коркой льда, на клумбах торчали почерневшие стебли растений. Самура несло холодом, но двое мужчин, прогуливающихся, поздним вечером по набережной, не замечали его. — Ворон, — спросил Басов, — почему дворника искать не стали? Год назад всю школу на уши поставили бы, весь город бы прочесали, а тут пропал сотрудник милиции, и хрен с ним. Жена заявление в милицию написала, и все успокоились, словно так и надо. Карабах, Леха, после него много чудес началось. Кто-то прозрел в горах, кто-то понял, что зря в милицию пришел. После первой командировки мой одногруппник Мерзоев исчез. Стали искать? Нигде нет. Куда подевался? Непонятно. Через неделю он сам объявился, сообщил, что летал в Баку за цветами. Его отчислили за злостное нарушение дисциплины. Сейчас он на рынке розы и тюльпаны продает. Машину купил, приезжал на КПП похвалиться. Да только никто с ним разговаривать не стал. После второй командировки исчез Витек, мой тезка. Стали искать его и выяснили, что он выступил на фестивале бардовской песни, имел грандиозный успех и решил посвятить себя музыке. Прямо с фестиваля он отправился с группой бардов в турное по стране. Даже паспорт из школы забирать не стал. Потом пропал дворник, вышел из дома и не вернулся. До школы не доехал. При каких обстоятельствах он исчез неизвестно. Какой смысл его искать? Он, не маленький мальчик, должен сам за свои поступки отвечать. Басов кивнул в знак согласия, обернулся, посмотрел на пустынную набережную, предложил остановиться у поворота в городской парк культуры и отдыха. «Дворника скрутили по пути на остановку», — сказал Басов. «Запихали в машину, привезли в заброшенный дом в дачном поселке. Момента захвата никто не заметил». Настолько стремительно все было сделано. У Грачева в Хабаровске много друзей, было кому помочь в деликатном деле. Дворник долго отпираться не стал, как увидел фотографии, так и поплыл. Оказывается, он еще до службы в армии дал клятву какой-то Бандеровской ячейки, что будет служить им верой и правдой. До Карабаха у него работы не было. Зимой он встретился с Севаконем. Через него навел связи с местными националистами. Шабо был у них связным. Еще несколько человек были готовы к выполнению мелких поручений. До весны они разрабатывали планы массовых беспорядков, но к реализации их приступить не успели. Дворник уехал в Хабаровск, в Сибакунь, во Львов, отдохнуть и получить новые указания. Что в НКО происходило летом, ты знаешь лучше меня. Летом они начали репетицию отделения Карабаха от Азербайджана. Дворник, на мой взгляд, слишком мелкая фигура, чтобы быть организатором массовых беспорядков в керти Во главе мятежа стояли солидные люди, авторитетные. Заезжий казачок годится только на роли мелкого провокатора, не больше. Он и был мелким провокатором, вначале информатором, потом принял участие в разработке Дажбулакской провокации. Вначале у поселка, чтобы создать нервозность, несколько раз пальнули из ружья. Сарай, какой-то никому не нужный, подожгли. Архирийский помчался разведать обстановку на месте. После его отъезда дворник через шабу, через Дажбулакского участкового, Сообщил Сиваконю, что вы выехали. Сиваконь с сообщником заняли позицию на горе, дождались момента и обстреляли вас. План не сработал. При дворнике заявил, что тотального обыска в Дашбулаге войсковая оперативная группировка проводить не будет. Дворник сообщил новость Сиваконю. Львовский корреспондент и местный участковый приступили к реализации запасного плана, который наверняка должен был вызвать массовые беспорядки и погромы азербайджанского населения. Дворник, кстати, так и не понял, почему после исчезновения Грачева в поселок не ввели войска. Вольский бы не дал, для него видимость мира и благополучия в Карабахе была дороже, чем борьба с националистами. Летом Степанакерт был в блокаде, а он на каждом совещании утверждал, что перебоев с доставкой продовольствия нет, административные границы открыты, требовать у него увода войск в Дашбулак было бесполезно. «Слушай дальше», — продолжил Басов. Как ни глупо будет звучать, но Сергей Грачев погиб совершенно случайно. Судьба. От нее не уйдешь и не скроешься. Севаконь решил похитить и убить первого попавшегося слушателя, что пойдет ночью в туалет. Вышел Грачев. Его задушили, увезли в горы и сбросили с обрыва. Вышел бы по нужде другой слушатель, убили бы его. — Не понял, — поразился Воронов. — Рисунок Грачева и его поиск изменника среди наряда на КПП к убийству отношений не имели? — Изменника на КПП не было. «Сергей, как и ты, не догадался, что руководить провокацией можно и дистанционно по телефону. Он нарисовал портрет Севаконя, и что с того? Севаконь находился в НКО вполне легально, по заданию львовской редакции. Грачев на КПП развил бурную деятельность, но это был холостой выхлоп. Не там он искал изменника». Дворник заверил нас, что у Севакони на КПП агента не было. Может, он скрывает кого-то? Выгораживает? Поверь, в пустом домике была не та обстановка, чтобы врать. Грачев-старший еще в Афганистане научился сведения добывать. Кстати, держи, он просил вернуть фотографии. Воронов разорвал фотокарточки пополам, потом еще раз пополам и выбросил за ограждение. Ветер с реки подхватил клочки бумаги и унес их в сторону артиллерийского затона. «Амур — река глубокая», — задумчиво сказал Базов. «На дне его много секретов хранится». Они пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.